Шаги к командору. Плавание за дрейном 3 было невероятно тяжёлым. Ни элементарных удобств, ни съестной пищи, ни свежего воздуха. В порыве отчаяния две женщины стали обвинять во всём Валиру, но штурману нашлось гораздо больше защитников. На обвинители сыпнули так, что они надолго прикусили языки. Сам Ярцев никак на это не отреагировал. После смерти мэри он стал безучастным ко всему. ел, если в руки совали ложку и ложку с бордой. Порой засыпал, а большую часть времени просто сидел, уставившись куда-то в пространство, не видящего глазами. Мэри. В какой-то момент Ерцо показал, что бывшая звезда смотрит за микким утраченную семью. И вот. Зачем только она кинулась на помощь? Возничь бы пуля попала в неё и разом прекратила эту мерзость, называемую здесь жизнь. Всё равно впереди ничего не светит. Кабанов, скорее всего, погиб, Лудицкий – откровенная сволочь, а все вокруг настолько беспросветно, что хоть в петлю полезай. Мурат и полез бы, но даже на это не было сил. Зато не боялся самого сурового приговора, если вообще воспринимал хоть что-нибудь. Боль в состоянии прогнать любые мысли, и вряд ли бывший второй штурман круизного лайнера был в состоянии думать, сидя в насквозь провонявшем трюме. Второй и последний мужчина в этой кампании вел себя совершенно иначе. Мысль о том, что из уважаемого человека, сопричастного к власти над огромной страной, он превратился сначала в загнанного зверя, а теперь и в обвиняемого сводила лудистского с ума. С момента ареста бывший советник президента пытался уверить всех, что он ни в чем не виновен, ни в какие потасовки не вступал, никого не трогал и теперь горько сожалеет о судьбе, которая свела его с потенциальным преступником. Ах, если бы он знал. На его несчастье никто не прислушался к оправданиям на скверном английском языке. Будь логиский британским поданым, тогда другое дело. Но задумываться о себе варвара из какой-то жалкой далёкой страны все они стоят друг друга. Ещё хуже повели себя женщины. Ерц хоть был окружён защитным ореолом мученика. Логиский же не вызывал ничего, кроме презрения. И поэтому, когда он стал домогаться близости, которую Петр лично имел с самого отправления в круиз, поскольку отправился, отправился в него безданно, ему было в этом высокомерно отказано. В нем попросту перестали видеть мужчину, и теперь женщины, кто отворачивался от него, а кто и послал куда-нибудь подальше. Осознание несправедливости судьбы, всеобщее отчуждение и боязнь незаслуженного приговора постепенно подвели Лудитского к грани тихого помешательства. Женщины переносили заточения по-разному. Большинство переживало за себя и за детей, кое у кого вспыхивали истерики, раздражительными стали практически все, но некоторые в глубине души радовались прекращению мытарств. Ведь какой бы приговор ни ждал мужчин, никто не сомневался, что на женщин он распространяться не станет. Скорее всего, их продадут какому-нибудь плантатору или отправят в публичный дом, в том и в другом случае хорошего немного. Зато появится кровь, пища и хоть какая-то стабильность. Сколько же можно скитаться по этим проклятым островам и морям с завидной постоянностью попадая из гнезда в полоны. Пока с ними был надёжный как скала кабан, и ещё можно было как-то терпеть. Однако командура и в живых, наверное, они. Конечно, так думали не все. Кое-кто, например, Наташа и Юлия упорно надеялись, что любой десантник жив и ещё явится к ним спасать от беды. как являлся уже не раз и не два. Он просто не может погибнуть, не имеет права. А если и не успел добраться до острова, так мало ли что могло случиться в море. Всё равно рано или поздно он найдёт своих подопечных и горе тем, кто попытается встать на его пути. В боевом мастерстве Кабана сомнений не возникало ни у кого. Но время шло, а с ними потихоньку таяли и надежды. Тяжёлое плавание в задраенном вонючем трюме Бурда вместо пищи и плач, детей убивали в людях все светлое. Мало кто понимал, что трюм – это еще не худшее. Тут им хотя бы не грозит насилие со стороны вечно голодной до женщин матрасней. Вряд ли даже самые озабоченные из женщин хотели бы испытать их грубые ласки. А потом корабль пристал к берегу и живой груз под конвоем доставили в тюрьму. Это была уже вторая тюрьма в жизни некрасовцев. В одной они томились, ожидая решения своей судьбы – А затем тюрьма корабля. Однако даже тюрма после тюрма оказалась, если не рай, то хотя бы чистилище. Не качает и то слово богов. Да и бурды тут давали немного больше. Непонятно как, но почти сразу же по прибытии стал известен Валерий Приговор, пителя, наярцев своим без участии успел дойти до того, что вряд ли осознал это. К тому же мужчин посадили отдельно от женщин. и ни одна не знала, в какой из камер сидит бывший штурман на пару с бывшим депутатом. Как всегда, хуже всех пришлось детям. Они привыкли к вольготной обеспеченной жизни, даже баталии с пиратами сперва воспринимали как захватывающий дух приключения. А тут им достались то просмоленные доски вонючего трюма, то холодные каменные стены. Ни игрушек, ни нормальной еды. Отчаявшиеся и изможденные матери, пропавшие отцы. Одни слезы и никакой возможности объяснить, почему они должны так страдать и когда это все кончится. Почему и за что? Почему из всех живших в конце 20 века напасть обрушилась именно на них? И что теперь? Пожизненное рабство без надежды на освобождение. Чем они провинились? Грехами родителей. Стоны, всклипы, метания. Сну было решительно нечего делать в переполненной камере. В темноте, вгоняя слабонервных в панику, то и дело шуршали крысы. А обнаглев, они с наступлением ночи стали даже бегать по разметавшимся на гнилой соломе телам. Наверное, уже за полночь некоторые пассажирки стали потихоньку засыпать. Даже не засыпать, а забываться в дымоте, бредовой, как весь последний отрезок в жизни. Рассвет не сулил женщинам ничего хорошего, однако и он был лучше бесконечной ночи. А потом тюрьма вдруг вдруг нао как от пинка невидимого великана. Прошло несколько томительных мгновений, и где-то снаружи громыхнуло ода так, что с простунок заплакали дети. Раскаты грома ещё некоторое время сотрясали воздух, а затем столь же внезапно стихли. Их сменили крики, однако о чём кричали на улицах отсюда было не разобрать. Потом послышалось несколько совсем слабых хлопков, и сквозь единственное крохотное оконце пробилось зарево пожара. Обитательницы камеры по неволе встревожились, ничего не понимая и по неволе ожидая худшего. Хорошее уже как-то не верилось. И вдруг совсем рядом защёлкали выстрелы. Коробка опять лишь добавила страха. Через минуту в коридоре раздались шаги и остановились прямо перед дверью в камеру. Со скрижетом повернулся ключ, дверь застопокнулась. Женщина напряглась, готовая закричать от страха и неизвестности. И в камеру вошел перепуганный тюремщик, держа над головой факел. И тут, мимо него, совершенно неожиданно скользнул командор. Из-под порванного в нескольких местах камзола виднелась камуфляжная форма. Лицо почернело от копоти, отросшая светлая оборотка подпалена с одного бока, но это был кабану собственной персоной. В левой руке он сжимал револьвер, в правой окровавленную шпагу. Глаза блестели, а от его коренастой фигуры веяло такой отвагой и силой. что не только у Наташи и Юлии взволнованно юкнули сердца. Следом в камеру, оттолкнув тюремщика, влетел Ширяев, такой же закопченный и в драной одежде, как и командир. На его лице решительность была смешана с тревогой. В последнем вошел незнакомый жгучий брюнет невысокого роста, гораздо более элегантный, чем его товарищ. На несколько секунд в камере повисла напряженная тишина, и тут же лопнула, разрядилась восторженным криком Маратика. «Папка, я знал, что ты нас спасешь!» И вот чуганс, разбега, прыгнул на сильный отцовский руки Ширяева и словно прорвало. Женщины повскакали, бросились к спасителям, и отбиться от них было труднее, чем от любого войска. "Девчонки, у нас нет времени", выглянул Кабанов. "Не на секунду не забывая, что дело ещё далеко не окончено. Все вопросы потом, забирайте вещички, если у кого что осталось, и быстро уходим из этой богодельни. В порту нас ждёт бригантина, быстрее". Было в его голосе нечто, заставляющее повиноваться без разговоров. Женщины проворно похватали узелки и сумки с нехитрыми пожитками, и следом за мужчинами выбежали в коридор. Двери всех камер были распахнуты, оттуда все еще не веря в подвалившее счастье, выскакивали бывшие узники, устремляясь к выходу. Среди них выделялся Сорокин, свободно от шпаги рукой он поддерживал апатичного Ярцева, а с другой стороны в юном стелился сияющий лудийский. Ярцев, Лудицкий, возьмите детей с командового Кабана, перекрывая возбужденный гвалт. Дриша, Костя, идите за выкающими. Мишель, мы будем про прокладывать дорогу, крикнул он Шевалье по-английски и добавил снова по-русски. Девочки, только не отставать, не дрейфьте, прорвемся. Сейчас он мог их и не подбадривать. Чудесное спасение вознесло Кабанова в глазах женщин до уровня Бога. Все недоедины были убеждены, что никакое препятствие уже не сможет задержать их спасителя. К этому тут же пришло подтверждение. Едва они направились к порту и свернули в зал, как наткнулись на спешащих в тюрьме шестерых солдат. Кабанов, не избавляя шага, обогнал одного из них в горло шпагу. Рядом упал еще один британец, пронзенный Мишелем. Кули оказался превосходным фехтовальщиком, и не его вина, что ему были неведомы тайны диверсионных операций рукопашного боя без оружия. Выйдя в молниеносную расправу над своими товарищами, остальные солдаты невольно опешили. Этого оказалось достаточно, чтобы на грязную мостовую повалить еще двое. Уцелевшие попробовали спастись бегством и получили удары в спину. Больше никто не помешал беглецам. До порта было рукой подать, а на улицах царила такая суматоха, что никому не было дела до группы женщин и нескольких мужчин. С десяток бывших заключенных Тура пристроились к процессии, причем практически каждый из них успел прихватить оружие убитых в коридорах тюрьмы солдат. Неприятности начались уже в порту. При свете пожара на беглецов обратила внимание толпа разномастных моряков. Догадались ли они, что идущие являются виновниками случившееся, или решили под шумок поживиться, неизвестно. Просто добрых два десятка человек напали на беглецов, вернее, попытались напасть. Четырьмя выставленными в упор Кабанов уложил четверых. Барабан его револьвера опустел, но тут громыхнул мушкет кого-то из бывших арестантов. А когда десантники и шевале бросились в рукопашную, несколько нападающих сразу полегли под ударами их шпаг, нервы остальных не выдержали, и они бросились в рассыпную. Их не преследовали. До заветной бригантины осталось совсем немного, и Кабанов повел туда женщин бегом. И тут на пристани появился отряд солдат. Они на редкость быстро разобрались в обстановке и бросились на перерез беглецам. Когда же стало ясно, что обозлеты бегут до корабля почти одновременно, солдаты по фу, по команде офицера замедлили шаг и схватили оружие. Кабанов попытался что-то крикнуть, но не успел. На бриг антине зорко наблюдали за происходящим. Одно из орудий с громом и дымом стягнуло картечью по изготовившимся к стрельбе солдатам. Многие попадали, остальные смешались, и этого оказалось достаточно, чтобы беглецы достигли цели. Последними на борт поднялись Кабанов и Дентри. Их встретил громкий голос флейшмана. «Навались!» Гребцы двух заранее спущенных на воду шлюпок налегли на весла, и тяжелое бригантизм стало медленно отходить от кричав. Чтобы увеличить царящий в порту хаос, и орудия одно за другим выплевывали картечь, а едва расстояние до христани увеличилось, ловкие руки новой команды проворно подняли наполнившиеся утренним бризом клевера. Начинало светать. На рождающемся свете нового дня бригантина легко заскользила к выходу из бухты. За кормой оставались взорванный форт и бушующий в гавани пожар. Количество поставленных на корабле парусок постепенно увеличилось, и в открытое море вышли при полном вооружении. Практически все на борту провели на ногах больше суток, однако никто не испытывал усталость. Приказы выполнялись мгновенно, никто и не пытался отлынивать от работы. Даже Лугицкий старался во все время от времени с собачьей преданностью, пытаясь заглянуть в глаза своему бывшему телохранителю. Ярцев и тот сумел на время стряхнуть апатию, о прочих не стоило и говорить. Ямайка по-прежнему маячила за кормой, и каждому хотелось как можно скорее уйти от нее подальше. Грустными были лишь некоторые из женщин. Им уже успели в нескольких словах рассказать о судьбе мужей, о перипетиях собственной судьбы и услышать в ответ их повествованиям. встало на свои места. А потери? Что ж, потери тоже неизбежны. Руки два хватало, но работали дружно. Русские, французы, семеро английских матросов, благодаря кабанам, сбежавшим из тюрьмы, и в общей суматохе решивших пуститься в плавание со своими спасителями. Звучал разный языки гомон. Ибо выпадала свободная минута, почти каждый пытался рассказать другому о пережитом за последние сутки. Некоторые французы уже поглядывали на спасенных женщин, ловили в ответ их благодарные взгляды, и было ясно, что скоро завяжутся новые романы. «Простите, дорогой друг, кто эта очаровательная девушка?» спросил Кабанова, тоже не устоявший перед женскими чарами шевалье. «Рита Носова», — ответил тот и добавил, предугадав следующий вопрос. «Она свободна. Могу познакомить вас в любое время. Хотите прямо сейчас?» «Нет, что вы!» Мне надо хотя бы привести себя в порядок. В таком виде неудобно. Нормальный вид воина. Кабанов уже успел избавиться от камзола и форменной куртки. Я в тельняшке и ничего. У вас, наверное, совсем другие нравы. Было бы интересно побывать в вашей стране, покачал головой француз. Мне тоже улыбнулся Кабанов. А что до нравов, то со временем люди везде станут свободнее. Остров наконец-то утонул за горизонтом. Люди вспомнили об усталости. Пришлось разбить мужчин на две вахты и одну сразу её отправить спать. Почти все женщины давно отдыхали, лишь некоторые никак не могли заснуть после пережитого. Кабана предпочёл пока остаться на ногах. С момента появления в тюрьме он ощущал на себе горячие взгляды об их любовниц, но не мог уделить им даже крупицу внимания. Однако он, независимо от своих желаний, был в ответе за них и никуда не мог от этого отделаться. Знаете, девочки, после первого краткого рассказа о последних днях признался Кабанов. Не обижайтесь, но я абсолютно не знаю, как нам быть дальше. Нет, я не собираюсь вас бросать и другого. Официально в Европе многожёнство запрещено. Мы согласны и неофициально призывнула вас, Наташа, но только чтобы вы всегда быть вместе, втроём. Всегда вместе, я обещаю, предупредил команду. Мужчина это прежде всего охотник, воин. «Но не могу же я брать вас с собой на войну?» «На какую войну?» «Сразу насторожилась Юля. С кем ты опять воевать собрался? Или еще не настрелялся?» «Жизнь сейчас такая. Телевизора нет, и потому мужчины убивают время на войне». Лицо Кабана украсилось доброй улыбкой. «Не забывайте, что это единственное, что я умею делать. Так уж получилось. Не волнуйтесь, если мне и придется вернуться к своей профессии, то на этот раз я оставлю вас в каком-нибудь по-настоящему безопасном месте». Они уже убедились, что со мной ничего случиться не может. Как же, всё тело в шрамах, а сколько новых прибавилось, с лёгким укором произнесла Наташа. Шрамы украшают мужчину, поднос окабанов. Должен же я чем-то пар в по форсить, размечности не вышел. Ничего, доберёмся до реки, там отдохнём по-настоящему. Всё-таки курортное местечко. Здесь везде спашный курорт. Немного в стороне сидел, шаряя со своим семейством. Но о чем они говорили, было не разобрать. Маленький Маратик почти не слезал с отцовских коленей, лишь изредка показывал, как он будет побеждать пиратов, когда вырастет. А Вика глядела на своего мужа без прежнего недовольства, но было не ясно, на время это или на совсем. Вечером, когда Кабанов успел немного вздремнуть и, проснувшись, поднялся к флейшману на квартал ДЭК, то увидел там мирно беседующего с подшкипером его бывшую секретаршу. Кабанов замер, не зная, удобно ли встревать в их нежный разговор, но тут к нему подошел Зайц. «Хочешь порадуй, Сережа?» – не бесстенней иронии спросил еще один бывший секретарь. Кабанов внимательно посмотрел на своего бывшего сослуживца. За время пребывания в архипелаге тот постепенно отошел от политики с ее пустопорожней болтовней и из парня незаметно превратился в молодого мужчину. Бойцом он был пока посредственным. сказывалось отсутствие опыта, но новые обязанности выполнял добросовестно и никаких нареканий не вызывал. Наши новые английские друзья в купе с друзьями французскими всерьёз задумались о не поднять ли нам самим весёлый роджер. Слава хотрю сообщил Зайцу в ответ на его командура. В смысле, не понял, думавший совсем о другом к абаре. Прямо, он. а не заделаться ли нам пиратами? Попадись мы после ночной проделки британцам, все равно петли не миновать, а так семь лет один ответ. Не все же заканчивают пеньковым галстуком. Многим удается схватить весьма приличное состояние. Так, Кабанов нахмурился, словно прикидывал план очередной стычки. Сейчас от часу не легче, теперь бунт. Да не переживай так, командор, смехнулся Зайц. Ни о каком бунте и речи нет, наоборот. Команда так свято уверовала в твою удачу и непревзойдённое воинское мастерство, что хочет предложить тебе пост капитана. Мужчины, к ним подошёл заинтересовавшийся разговором Флешмонт, переглянулись и дружно стали хохотать. Гроза Карибского моря, капитан Кованов. Странный поворот судьбы, усмеявшись, воскликнул Сергей и не удержавшись, продекламировал: "Гаснет ветер озорной в парусах бригата" провожала на разбой бабушка пирата. А что? Зато станешь первым русским пиратом по делу флешма. Правда, не знаю, найдутся ли у тебя последователи. Признаться, я плохо знаю нашу морскую историю. Что, кроме денег может интересовать бедного еврея? А вот интересно, в великом и могучем есть сочетание бедный еврей, а сочетание бедный русский неизвестно, усмехнулся копаныч. «Вы – нация богатая, серьезно, Филе Фрейшман, талантами, природными ресурсами, землей, что по сравнению со всем этим значит какие-то деньги. Кстати, ее в глазах промелькнула ирония. Приняв предложение, можешь стать не только первым русским пиратом, но и первым новым русским, не превратившись при этом в старого еврея. Талантами Бог тебя действительно не обидел». Командор неспешно набил трубку, раскурил ее и, выпустив клуб дыма, заметил. Между прочим, мне до того надоели британцы, что скоро я, пожалуй, могу созреть и согласиться. Не ради денег, черт с ними, а чтобы как следует поквитаться с соотеческими покойного сыра Джейкоба. Как вспомню, не красно, в кулаки так и чешутся. Меньше сорока из восьмисот, пять процентов. Вот пристроим женщин где-нибудь в спокойном местечке, да наведем тут шороху. Пусть-то да англичане над своей шкурой узнают, что на любую силу всегда найдется другая сила. Если Бог почему-то мидрит с наказанием, то за него может поработать и человек. При разгром города достаточно им расплата. Там мы можем... Там мы тоже провели себя не самым вежливым образом, но другого языка они не понимают. Можно? Поднявшись на квартердек, шевалье вежливо остановился чуть в стороне от беседующих. Что за вопросы, Мишель? Я всегда рад вас видеть, искренне ответил Кабанов. Француз успел немного привести себя в порядок и теперь был одет с претензией на элегантность. — Извините за беспокойство, Серж, но вы мне кое-что обещали, если это, конечно, не составит труда. — Мишель, раз вы видели, что вы мне хоть что-то представлялось трудным, тем более такой пустяк? Он скептически осмотрел свою порванную в нескольких местах кемняшку, усмехнулся и, подхватившего леп под руку, увлек его на палубу, где звучал разноязычный голос.